«Путь кругов на воде» или «Живой клинок». Александровский парк, 7 военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В 1994 году Валерию Быкову, это лучший друг и первый зам нашего шефа, некий антикварный спекулянт, предложил приобрести старинный японский меч. По его словам, раритет музейного уровня. Быков обрадовался. Дело в том, что год назад наш шеф Юрий Константинович Кротов женился на Японке и с тех пор во всем проявлял чрезвычайный интерес к родине своей супруги. По делам он часто посещал Японию и с каждым разом все больше проникался самурайским духом. Подарить шефу такое оружие значит по-настоящему осчастливить его. Как раз вскоре намечалась годовщина свадьбы Кротова. Быков посовещался с коллегами, и все мои сотрудники фирмы согласились, что идея хорошая. Быков созвонился со спекулянтом, тот быстро приехал, чтобы показать товар лицом. Смотрины проходили в офисе. Не страдая по жизни от большой доверчивости, Быков предварительно отыскал человека, который мог бы выступить экспертом, потому что еще с советских времен занимался восстановлением и шлифовкой старинного холодного оружия. В своем роде он был специалистом уникальным. Нам его представили без всякой помпезности, просто Саша. Что-то азиатское было в лице этого Саши. Скошенные широкие скулы, круглое лицо, тяжелые монголоидные веки, нависающие над блестящими черными глазами. Разве что нос беспечно выдавал в нем славянина почти уплощенной азиатской формы, переносица неожиданно перетекала во вполне рязанскую курносую бульбочку над узким как лезвие ртом. Одетый скромно в шерстяной свитер, грубые домашние вязки и затертые залатанные джинсы, Саша явился навстречу загоде, но в ожидании барыги разговаривать ни с кем не стал. Он вообще предпочитал больше помалкивать, чем говорить. «Вот», — сказал барыга, разворачивая серую льняную тряпицу. Внутри лежала полоска железа с заостренным концом, на первый взгляд ничем не примечательная. «Что это?» — поразился бык. Он не ожидал, что ценное оружие будет выглядеть столь невзрачно. Мы все столпились у стола, разглядывая железяку. «Покедзаси! Меч самурайской чести! Каждый знатный воин Японии носил такое при себе!» «Голову врагу отрезать, раненого соратника добить или при неудачном раскладе самому обряд самоубийства совершить?» «Стопудово японская вещь», — сказал барыга. «Музейный вариант. Берите, не пожалеете. «И откуда это у тебя?» «Долгая басня». «А мы не торопимся», — пожал плечами бык. Саша в развалочку подошел взглянуть. Пока барыга разливался соловьем, рассказывая откуда и как попал к нему клинок саша все рассматривал потемнелую железку все крутил ее в руках барыга от такой внимательности заметно нервничал но на его красноречие это не влияло скорее наоборот по словам спекулянта клинок долгое время валялся на кухне у какой то старухи ее мать до революции работала в бутафорском цеху императорского михайловского театра оттуда и принесла домой клинок за какой то надобностью — Повезло еще, что эта бабка ничего на помойку не выбрасывает. — Хозяйственная, а клинок серьезный. — В бутафории серьезный, — переспросил бык. — Ну, так он в бутафории-то из музея попал, из артиллерийского музея. Чувствуя, что словам его не доверяют, спекулянт раскраснелся и засуетился, а быков напротив, почуяв слабину, начал давить, чтобы прояснить все темные моменты заранее. Ага, — Ага, признайся, что заливаешь. Расскажи еще, как Бабкин папаша музей ограбил, — насмешливо протянул он. И тогда Саша впервые заговорил, в полголоса и как бы нехотя. Он прав. Это вполне возможно. Еще при Петре военные собирали образцы оружия. Так сказать, по велению души. Начали с одной старинной пушечки, а закончили крупнейшей в Европе коллекции. Бывший достопамятный зал — разросся в собрание на три этажа больше 10 тысяч различных предметов. Русское, западноевропейское и восточное оружие. Ружье, пистолеты, клинки, ножи, мечи, щиты, доспехи. И свое, и трофейное. Плюс подарки послов азиатских держав, в том числе, конечно, Японии. Во времена Симотского трактата Но не в этом дело. Как известно, в 1864 году в империи затеяли большие перемены. Реформы, то все. А как у нас реформы проводят? Сначала переименовывают, потом чиновников перетасуют в колоде, потом затевают переезды из одного здания в другое, а переезд равен двум пожарам. Всю артиллерийскую коллекцию военных забрали, передали другому ведомству. А там, как водится, что даром досталось. Короче говоря, распотрошили музейные фонды безжалостно. Счастье еще нашлись люди, сумевшие остановить беспредел. Сохранили и еще приумножили. А то ведь тогда не то что бутафорским цехам в театрах, даже царским конюшням перепало. В общем, тут правда все могло быть, закончил Саша, глядя из-под лобья на Быкова. — Конечно. Вот и я о чем. — обрадовался спекулянт. — Значит, это про бабку. Бабка мне говорила, что были у нее еще ножны с узором из хризантем и каких-то листочков в растапорку, типа каштана. Ножны потерялись, это жаль. Клинок, конечно, чистить надо и заново шлифовать, но я ведь и продаю по божеской цене. Ведь будь этот в Акидзасе в лучшем состоянии, да с официальной регистрацией в японских списках, за него и миллион было бы скромно. — Да, — сказал Саша, — и раздумчиво добавил, будто про себя. Листочки вроде каштана — это павлония. С хризантемой получается герб Сёгуна-Токугавы. А мастер мне, пожалуй, что знаком, один из 32 тысяч великих оружейников, имена которых почитает Страна Восходящего Солнца. — Не берите, — глядя в глаза быкова, нелогично закончил Саша. Барыга от первых слов нашего эксперта, поначалу просиявший увял, Ну и мне-то что? забормотал он, скукожившись, но стараясь держать Марку. Не вам так другим продам. Еще выгни будет. Я не понял, сказал Быков. А в чем проблема-то? Почему не брать? Саша вздохнул. Я думаю, это меч Мурамасы, тот, который по легенде принадлежал Таитоме Хидеесе, великому полководцу и воину. Пока Быков и мы все пытались понять логику его странного высказывания, оно звучало для нас, правда сказать, ничуть не яснее Филькиной грамоты, Саша вглядывался в клинок. «Или возьмите», — сказал он, сглатывая слюну. «Мне интересно будет с ним поработать», — объяснил он нам, хотя мы ни о чем его не спрашивали. Саша смотрел на клинок так, будто наблюдал внутри какую-то жизнь. Чудак нам в эксперты попался, — подумал я тогда. Но интересно знать, что же такое он в этой железяке разглядел. За несколько дней перед битвой в долине Сакигахара прошли сильные дожди, и вода досата напитала землю. Глядя, как оскальзываются на раскисшей дороге сильные ноги коней, последний принц Минамото, Токугава и Аясу, Думал о том, что кровь, которая, несомненно, прольется в скорости у подножья горы Нангу, не уйдет в землю. Она запечется на поверхности, подобно ранам боина. Думал он о том также, что вот два года миновало со дня смерти его главного соперника Тойотоми Хидеоси, а противостояние все еще не окончено. Разве так бывает? Теперь понятно, что да. Но когда они впервые встретились в доме князя Имагавы, сын крестьянина, кому в будущем суждено было сделаться правителем Японии под именем хидеоси и аристократ голубых кровей погибшего рода Мацудайра, светлейший принц Минамото, с малолетства лишенный всех привилегий и пребывающий в замке врага на унизительном положении заложника, кто мог предугадать, что такое вообще случится? Принц еще носил свое детское имя Текеттио, а Хидеоси уже был воином-самураем, хотя и самого низкого ранга. Но это и дало им возможность сблизиться, несмотря на разницу во всем, в положении, возрасте, воспитании. Хидеоси и Иеясу связало взаимное доверие друг к другу. Такитио с восторгом воспринял то, с каким почтением Хидеоси один из немногих в доме и Имагавы отнесся к унаследованному мальчишкой титулу. Он никогда не насмешничал над Такитио, как другие, и Хидеоси симпатизировал принцу, потому что он один из всей знати, наполнявший замок, не считал Хидеоси выскочкой, косолапом землепашцем, а видел в нем настоящего воина-самурая, и все-таки они были разными. Несходство характеров обнаружилось очень скоро, причем каждый из них обладал чем-то таким, чему другой завидовал. Как это часто случается, дружба, порожденная завистью, переродилась из взаимного уважения в соперничество. Покинув дом Имагава в один и тот же год, сделали они это весьма по-разному. И Яса, повзрослев, вырвался из клетки дома Имагава, и, выдержав бой, нашел защиту и поддержку в доме противника своего врага Оды Набунаги. Хидеоси же, выучившись воинским премудростям у своих наставников, бросил Сюзерена и перешел на сторону врага того же Оды Набунаги, расчетливо рассудив, что не было на тот момент во всей Японии господина сильнее, и значит, именно он поможет Хидеоси взойти высоко по карьерной лестнице в качестве военного. Итак, снова вместе бывшие друзья служили жесткому и бескомпромиссному Набунаге. Но служили по-разному. Ияса выполнял свой долг, а Хидеоси с рвением хватался за всякое поручение господина и неизменно преуспевал, добиваясь победы любыми путями, не гнушаясь ничем. Его мозг, острый как бритва, свободный от дворянских предрассудков, Порою изыскивал такие методы, которые никогда не пришли бы в голову благородному человеку. Например, чтобы захватить замок Токомацу, он лежал в долине двух рек. Хидеоси поступил так. Он приказал возвести дамбы вокруг замка, отчего вода поднялась и затопила всю долину, уничтожив попутно несколько деревень и ни в чем не повинных жителей. Зато осажденным в замке не осталось выбора. Пришлось сдаться перед напором стихии. И. Хидеоси. В другой раз он послал своих воинов срубить в одну ночь все деревья на болоте. Много воинов погибло жалкой смертью, захлебнувшись в гнилой трясине, но оставшиеся выстроили из бревен укрепления, с помощью которых удалось захватить цитадель в Суномате. Но по-настоящему Япония оценила Хидеоси, когда в сражении против рода Асакура его Сюзерен, Ода Бунага вынужден был отступить и бросил своего вассала на верную смерть. Хидеоси нисколько это не смутило. Он и сам поступил бы так же при подобных обстоятельствах. Он не искал моральных оправданий, он искал возможности победить. Благодаря своему обычному холоднокровию и выдержке он отразил наскоки врагов, прикрыл отступление предавшего его господина и вышел из схватки целым и невредимым. После этого даже самые придирчивые критики оценили хитроумие и выдержку Хидеоси, его ум и необычайное упорство. И только один Такугава и Аясу знал, что на самом деле таится в душе друга его юности Хидеоси. Как-то раз Мацусита Наганоре, один из вассалов Имагавы, обучавший подростков искусству фехтования, показал Такугаве и Хидеоси старинные мечи из сокровищницы замка и пересказал им предание о двух великих мастерах-оружейниках. Тот день припомнился принцу Токугаве как наяву. Из тома тающих облаков под горой кату жар нагретой травы и тихая песня сверчков тени раскидистых кленов, золотые и синие стрекозы над водой ручья в саду, и наставник Мацусита с темным, загорелым лицом Рассказывает, сидя на соломенной циновке возле сарая на заднем дворе. Случилось это в военные годы, Онин. Дайме провинции Суруга, намеревался выдать замуж дочь, прекрасную Оки. Те времена были опаснее нынешних. Видя, как вся Япония приходит в движение из-за смуты, Начатый и непрекращающийся в столице, Дайме рассудил, что было бы правильно укрепить армию своих вассалов. Неровен час в скорости, и ему предстоит, подобно многим другим, защищать владения от мятежников. В таком положении неплохо было бы залучить к себе на службу лучших оружейников страны восходящего солнца. Дайме придумал решение. Было объявлено по всем провинциям, что дочь Дайми Оки выйдет за того, кто изготовит совершенный меч. Новость привлекла в Суругу самых умелых оружейников. Многие из них явились попытать счастье на княжеском дворе и стяжать себе великую славу. Самыми искусными в изготовлении мечей были белый мастер Масамуны из провинции Сагами и Сэнго Марамаса, бывший его ученик. Масамуны был человек спокойный и благочестивый, он отличался великим терпением и скромным образом жизни. Напротив, Сэнго нравом был лют и к тому же заносчив. Он не подписывал свои мечи, как принято у всех японских оружейников, похвалялся, что острота созданных им клинков говорит сама за себя. Оба мастера изготовили танто и принесли их на суд опытным воинам в доме Дайме. Красив был меч, мурамасы, клинок с ребром, сужающийся по длине от основания к вершине, тонкий поясничный изгиб на клинке, цвет лезвия темно-синий. А якиба, закаленная часть клинка, голубовато-жемчужная. Рисунок хамон вдоль лезвия напоминал пилу. Еще красивее был меч Масамуны, чуть тоньше и ровнее с белым лезвием, отполированным до звездного блеска, отражающим все чисто и без искажений. Истинное зеркало для мужей. Рисунок хамон в виде кукусу и хризантемы в воде шел вдоль его клинка. Пришедшие поглядеть на клинки мастеров говорили, что меч Мурамасы хорош настолько, что руки сами тянутся взять его. Но меч Масамуны... «Прекраснее! Перед ним застываешь в благоговении и уже не помышляешь о битве!» «Меч Масамуне можно не вынимать из ножен, головы воинов сами склоняются перед его красотой», — говорили восхищенный самурай. Эти речи разозлили Мурамасу. «И все же мой клинок лучше, смотрите, я докажу вам!» С этими словами неистовый Сенго схватил оба меча, побежал и воткнул их в дно широкого ручья посреди потока. Была осень, и течение несло по воде множество красных листьев клёна. Клинок Масамуны листья почтительно обогнули стороной, а на лезвии меча Масамуры они наткнулись, и он рассек каждый из них пополам. Все, кто видел это чудо, были поражены. «Убедились!» — в восторге вскричал Марамаса. Вот что такое настоящий меч!» Мурамаса торжествовал. Судьи склонились на его сторону, и он уже предвкушал победу. Но красавица Оки, дочь Дайме, вовсе не желала такого исхода. Мурамаса казался ей человеком кровожадным и опасным. Она видела в нем одержимость убийством, и ее огорчала мысль, что он может сделаться ее мужем. Она встала и, склонившись перед отцом, сказала, Отец, великий мастер Мурамаса прав. Его меч хорош, но не опавшие листья, а крепкая сталь, настоящий соперник клинку. Ибо сказано мудрыми: совершенный меч без труда разрубает пополам каплю воды, летящую стрекозу и металл. Дозвольте воинам испытать мечи в сражении. Дайме согласился, что это разумный подход, встал и подняв руку, В этот миг равнину сакигахара наконец осветило солнце. Расмышление Токугавы и Аясу прервал посланный из соседней деревни. Он принес долгожданные вести о победе. — Господин, битва окончена. Перебежчики выступили против отряда последнего вашего противника, и теперь, господин, вы полный хозяин положения. Токугава вздохнул, приподняв брови. Этого момента он ожидал всю жизнь, с самой юности мечтая вернуть славу и силу своему погибшему роду. «Думаю, это моя последняя победа над тобой, Хидеоси», — тихо сказал принц. При жизни его соперника случалось не раз, что отряды Токугавы побеждали в противоборстве войска Хидеоси, но после выигранного боя приходилось отступать, склонять голову и отдавать победные лавры врагу. Политика оказывалась сильнее мужества. Хитрость побеждала доблесть и склоняла к себе на службу. Но нынешней победы у Токугавы уже никто не отберет. Сделавшись с первого дня правителем Объединенной Японии, он мог наконец принять титул великого Сегуна. Конец войне, конец раздором. Что ж, Токугава сделал знак своим воинам Надо прочесать местность до наступления темноты. Нельзя допустить, чтобы чернь. Воспользовалась слабостью раненых и ограбил мертвых. Выступаем. Обогнув гору Нангу, отряд вышел на равнину перед ближайшей деревней. В рассеявшемся тумане Токугава и его самураи увидели поле, к которому уже слеталось воронье из соседних лесов. Пропитанный кровью воздух заполнился граем. «Вот она, плата за единство и спокойствие страны», — с горечью сказал Токугава, глядя на трупы воинов, завалившие поле. — Смотрите, — указал принц его стременной, — я вижу павшего Тоду Сигемасу. Его стальной шлем разрублен мечом. — Да примет Амида души в достойных воинов! — опечалился правитель Токугава. — Ну что за клинок, который сумел разрубить сталь? — заинтересовался он. — Покажи-ка мне его. Слуга спешился и, перешагивая через тела, подобрал и протянул меч своему господину. Токугава слез с коня, чтобы принять оружие, но слегка оступился, и лезвие рассекло ему правую ладонь. «И снова удар!» — засмеялся Токугава, зажимая рукой место пореза. «Уверен, что знаю мастера, который создал этот клинок. Не Ненапрасный Хидеоси охотился за мечами, собирая их по всей стране. Не зря искал потомков роды и возрождал кузнечную школу искусства мастера». Принц пригляделся к оружию и убедился в своей правоте. «Пока его злые клинки на свободе, не становится кровопролитие в Японии», сказал нахмурясь правитель. Прекрасное Оки, настаивая, чтобы испытали мечи мастеров в сражении, сказал отцу. «Поскольку это касается меня напрямую, позвольте мне самой выбрать опытных воинов для боя. Я хочу позвать тех, кому доверяю». Дайми удивился такому решению дочери, но подумал, что желание ее никак не повредит состязанию и не уронит его чести. Он дал Оки свое позволение. На следующий день во дворце замка утоптали поле, и два воина, с ног до головы закованные в стальные доспехи, вышли сразиться друг против друга. У одного из них был в руках Танто Масамуне, у другого Танто Мурамасы. Воины скрестили клинки, и клинки замелькали, как вода, забели и зазвенели от напряжения. Ни один меч по крепости и гибкости не уступал другому. Но преимущество оказалось за тем из бойцов, кто держал в руках прекрасное создание Масамуны. Чистая шлифовка этого меча ослепляла противника, отчего тот не мог вовремя заметить направление удара, чтобы отразить его. Судьи и дайме Уже были готовы присудить победу мастеру Масамуне, ведь его воин побеждал, но Мурамасу это не устраивало. Он разозлился и затаил обиду. Едва Адаме остановил бой, страшный гнев закипел в сердце Мурамасы. Злоба переполняла его. Он подскочил к проигравшему воину, выхватил из его рук свой танту и с криком «Вот как надо побеждать!» бросился на другого бойца. Никто не успел вздохнуть, а он уже перерубил доспех из стальных пластин и, торжествуя, вогнал острие меча прямо в сердце противника. С головы упавшего скатился шлем, и, собравшиеся в замке даме, увидели, чью голову он укрывал. Это была сама прекрасная Оки. Ужаснулись все, кто видел ее смерть, кроме Мурамасы. — Я создаю мечи для настоящих воинов, которые никогда не смирятся с поражением! — закричал он в гневе и, разъярившись изо всех сил, рубанул по мечу ненавистного Масамуны. Удар был такой, что оба клинка не выдержали и разлетелись на части. По силе и крепости они были равны. Будьте бы прокляты, сильные клинки Мурамасы! Злая душа бессердечного создателя! «Живет внутри вас!» — сказал Дайми, глядя на мертвую дочь. «Зато они всегда побеждают!» — вскричал Хидеоси, едва наставник Мацусита закончил рассказ. Хидеоси держал в руках легендарное оружие мастера Мурамасы и смотрел на него с восторгом. Алое закатное солнце над повисшей в облаках вершиной горы Като отражалось в клинке и кровавыми искрами отблескивало в глазах молодого самурая. Принц Токугава взглянул, и в душе его впервые шевельнулось отвращение. Спекулянт продал клинок предположительному и Быкову. Эксперт Саша взялся за работу и несколько месяцев усердно трудился над полировкой клинка. Параллельно у другого мастера мы заказали к мечу новую гарду и ножны из черного лакированного дерева. В Акидзасе получился дивной красоты. Когда все было готово, мы все пришли полюбоваться восхитительным оружием, которое предназначалось для подарка шефу. Меч самурайской чести походил на застывшего в прыжке благородного хищника леопарда. Чувствовались в нем одновременно и опасность, и дикая красота, от которой не хотелось отводить взгляда. Саша тоже присутствовал. Он был мрачен и хмур. Уже получив неплохое вознаграждение за свою работу, сказал вдруг, что чего-то там не доделал, не довел до ума и может еще рано возвращать нам меч. Когда Быков посмеялся над таким стремлением к сверхсовершенству, Саша насупился и начал пугать нас странными байками о живом клинке. Дескать, если клинок Мурамасы вынуть из ножен, он не уймется, пока не лишит кого-нибудь жизни. Не зря, мол, оружие этого мастера запрещали в Японии, подвергая гонениям во время всего периода Эдо. — Не надо его дарить никому, — заключил Саша свою пламенную речь. — Он весь горел, будто в жару, и смотрел на нас жалкими глазами, не похожий на самого себя. Быков добродушно похлопал Саша по плечу. — Я понимаю, брат, трудно тебе с такой штукой расставаться «Ты же специалист-профессионал-уникум, но мы тебя утешим. Выпишем дополнительную премию за труды, как годится. Что скажешь?» Мы посмеялись. В памятный день мы всем коллективам преподнесли драгоценный меч шефу. Юрий Константинович обрадовался чрезвычайно. Этим в он гордился как своим особым достижением в жизни. Жена его, Кацуми, сказала, что тоже рада. Она объяснила, что этот меч отвечает всем японским понятиям о высокой ценности. Он красив и функционален в соответствии с принципом ваби, это старинная вещь по принципу саби, и, кроме того, он обладает юген, невыразимой красотой, и, следовательно, как считают японцы, красотой истинной. Шеф поместил подаренный меч на специально изготовленной эбеновой подставке у себя дома и часто демонстрировал гостям. Он был совершенно счастлив. А спустя три месяца мы узнали новость. Маленький синишка нашего Юрия Константиновича, завораженный игрой бликов на лезвии, выложенного подышать меча, потянулся, чтобы потрогать его. Неожиданно задев, опрокинул подставку, и меч полетел лезвием вниз. По счастью, Кацуми присутствовала при этом. Она успела протянуть руку и защитить голову сына от удара. Меч не поранил ребенка. Он. Отсек руку самой Кацуме. Отдавая ей должное, мы все, как один, отметили, что она перенесла несчастье с поистине самурайским мужеством, лишившись кисти, никогда ни о чем не жалела и не жаловалась на судьбу. Однако шеф не захотел больше держать в доме зловещее оружие. Что он с ним сделал, продал кому, выкинул или вернул былую потерю в музей. Никогда он об этом и слова не проронил. И где обретается клинок, теперь неизвестно. К сожалению, не в силах человека проследить всю цепочку событий от первопричины до следствия. Все в мире взаимосвязано, но нет смысла искать этому доказательства. Все равно, что пытаться проследить путь кругов на воде от брошенного камня или звук эха, отраженного скалами или каплю на стекле, отрастаявшей снежинки или высохшую слезу на щеке.